Глава девятая Я стояла в просторном кабинете, медленно обводя его взглядом. Дубовые панели на стенах, добротная мебель, обитая темной кожей, множество шкафов, заставленных древними талмудами с золотыми надписями на корешках, тяжелые портьеры на окнах и огромный письменный стол, за которым сидел Дерион Инферно. Странно, но мне казалось, что этот кабинет абсолютно ему не подходил как будто он был в нем таким же гостем, как и мы, и просто играл роль ректора. Откинувшись на спинку кресла, дракон смотрел на нас нечитаемым взглядом. Мы в ответ тоже смотрели, кто куда. А у него красивые руки и родовые перстни на пальцах явно непростые. Машинально отметила я, просто чтобы хоть на что-то отвлечься и успокоиться. Получилось так себе. Потому что сила лунной драконицы бурлила внутри, норовя выбраться наружу и посмотреть на мир серебристыми глазами. Точнее, на Киану, которая сейчас в красках рассказывала ректору об украденной броше. По ее словам, получалось, что после нашей ссоры Минди затаила обиду и решила таким образом им отомстить. «Хотя мы Зии и Альвой, господин ректор, не желали конфликта со своими однокурсницами». Киана замолчала и сделала предельно честное лицо. «Да неужели?» «Какая же она двуличная тварь!» Ректор повернулся к побледневшей Минде. «Вам есть что ответить на эти обвинения, адепт Ковинт? Намеренное разжигание конфликта, кража ювелирного украшения. Я ничего не забыл». Он перевел взгляд на самодовольно улыбающийся Киану. «Еще оскорбление, господин ректор?» «Это наглая ложь». «Это что, я что ли сказала?» Судя по всему, да. Зрачки дракона медленно сузились, становясь похожими на тонкие иглы, когда опасный взгляд золотистый глаз уперся в меня. Перебивать чужой разговор громкими выкриками входит у вас в скверную привычку, адептка Блесть. Пожалуй, мне это надоело. Инферно, чуть склонив голову на бок, внимательно меня рассматривал, как будто решая, как со мной поступить. Он что, меня воспитывать собрался? «Так вроде поздно уже». «Ничто так хорошо не прочищает мозги, как физический труд. Я назначаю вам отработку, адептка». «И всего-то». Я незаметно выдохнула. Признаться, боялась, что он может наложить на меня второе взыскание. Правда, обрадовалась я рано, потому что дракон припечатал. «Жду вас сегодня же после ужина. А сейчас...» Дракон вновь развернулся к драконицам. «Мы проверим, что действительно произошло с брошью». В руке дракона появилась маленькая голубоватая сфера, которая зависла в воздухе, стоило ему подбросить ее вверх. Мы все завороженно смотрели на нее, толком не понимая, что это такое. Лишь Рекс выглядел абсолютно спокойным, Видимо, уже видел и раньше. На мгновение Дэрион Инферно прикрыл глаза, и я каким-то шестым чувством поняла, что сейчас вижу перед собой настоящую ментальную магию. Вероятно, он общался со сферой, передавая ей полученную информацию. Других предположений у меня попросту не было. Тени от магических светильников, висевших на стенах, скользили по его мужественному лицу, подчеркивая скулы, делая черты еще более резкими, и хищными. Он и сам был хищником, жестоким, бескомпромиссным к тем, кто слабее его. Способен ли такой в принципе разглядеть в женщине равную себе? Способен ли на любовь? Если да, какой она будет, любовь этого дракона? Я так задумалась, что пропустила момент, когда золотистый взгляд поймал меня за подглядыванием. Поймал и не отпустил, подцепив на крючок, как загипнотизированную мышь. Словно бы издеваясь, играя со мной, наслаждаясь моим замешательством и страхом, словно давая возможность признаться во всем. «Я даю вам всем последнюю возможность сказать правду». Слова дракона ударили хлыстом, разорвав тишину. И я вздрогнула. Это все нервы. Определенно они. Он же сейчас говорит не о том, что я самозванка. Он же не мог велеть сферу проверить и меня тоже заодно. Ответа не последовало. Все мы стояли, как воды в рот набрав. Рекс тоже молчал, но он выглядел скорее расслабленным. Странно. — Что ж, вы сделали свой выбор. «Начинай!» Маленькая сфера вдруг заискрилась и вспыхнула, заливая пространство потусторонним голубым светом. «Наши воспоминания», — отчетливо поняла я. Вот Дэрион Инферно заканчивает свою лекцию и стремительно покидает аудиторию. Теперь мы видим трех дракониц, сидящих на первом ряду. Они собирают вещи в сумку и что-то тихо обсуждают. Бриллиантовая брошь сверкает на лацкане пиджак океаны. Теперь сфера показывает нас. Мы с Минди тоже собираемся покинуть аудиторию. Она встает первой, а я за ней, перебрасывая пурпурную косу через плечо. Тьма. Это что? Так выглядят мои волосы со стороны? Полный кошмар. Драконицы тоже встают, и в тот момент, когда мы спускаемся по ступенькам вниз, они оказываются рядом с нами. на Киане уже нет. Минди замешкивается, чтобы не столкнуться с Кианой, не собирающейся ступать ей дорогу. И в этот момент я отчетливо вижу, как Зия незаметно подбрасывает брошь в сумку моей подруги. Голубоватый свет втянулся обратно в сферу, и все пропало. В кабинете повисла оглушительная тишина. Итак. Поза Дерюна Инферно по-прежнему была демонстративно расслаблена. Откинувшись на спинку кресла, он крутил в длинных, сильных пальцах сферу, Но золотистые глаза, сузившиеся в опасном прищуре и тонкие, как иглы, зрачки, не давали усомниться. Дракон был в ярости. Радовало только одно. Направлена она была не на нас с «Рекс, проводи адепт Квинты и Блейз до общежития. Блейз, жду вас после ужина». Дракон буквально цедил эти слова. «А с вами тремя...» Он перевел давящий взгляд на в растерявших всю свою храбрость драконец. У меня будет серьезный разговор. Мы с Минди переглянулись и поспешили ретироваться из кабинета ректора. Не хотела бы я сейчас оказаться на месте Кианы, Зии и Альвы. Впрочем, о чем это я? Меня ждет вечером отработка. Надеюсь, дракон к тому времени уже успокоится. Ужин прошел как в тумане. Мне кусок в горло не лез, хотя подруга и пыталась меня растормошить. А если он меня раскусит? Я наклонилась к девушке через стол, не желая быть услышанной кем-то еще. Представляешь, каков он в гневе? Плескалась легкая паника в моих глазах. Не должен. Минди, правда, и сама выглядела изрядно напуганной. Ректор определенно умел производить впечатление на неокрепшие умы адепток. Не хотела бы я попасть ему под горячую руку. Я глядела столовой в поисках троицы драконец. Но они на ужин не так и не появились. И это тоже заставило изрядно нервничать. Каким образом он их наказал? Где они сейчас? Нужно спросить у Рекса. Подумала я, переводя взгляд на старосту. Удивительно. Но он сейчас смотрел на нас, точнее, на Минди, И взгляд его был странно задумчив. А еще... И я не могла этого не отметить. У ректора и Рекса были довольно близкие отношения. «Значило ли это то, что он его доверенное лицо, и можно ли вообще верить нашему новому другу?» Я покачала головой. «Нужно учиться разбираться в людях. Мне казалось, что Рекс порядочный и ответственный. А то, что он уважает ректора и не оспаривает его решения, ну...» «Наверное, ему по статусу положено». На обратном пути из кабинета Инферно они с Минди немного поспорили из-за моего наказания. И оба остались при своем мнении. Подруга считала, что это несправедливо, ведь я защищала ее. К тому же сказала чистую правду. Рекс считал, что лорд Инферно все сделал верно. Его авторитет и власть оспаривать нельзя. «Давай пойдем на эту отработку вместе». Подруга проследила взглядом за тем, как я отставляю в сторону тарелку, почти ничего не съев. Аппетит пропал окончательно. «Не стоит. Ты же слышала, что сказал Рекс. Придем вдвоем, и он может решить, что мы снова оспариваем его авторитет». Я попыталась улыбнуться. А «Лучше проверь, как там зелья. Они должны были уже настояться». «Хорошо», — Минди кивнула. «Рона, ты только не спорь с ним, ладно?» Она умоляюще посмотрела на меня. «Уж постараюсь», — усмехнулась я, думая о том, что мне действительно лучше вести себя максимально незаметно. Тем более одно взыскание у меня уже есть. Вот только получится ли?» Почему-то при виде инферно сила внутри начинала закипать, норовя выплеснуться наружу. Да ни один другой дракон не вызвал у меня таких чувств. Неприятие, раздражение, злости Или дело в том, что я изначально предвзято к нему отношусь. Ведь он тот, из-за кого я, собственно, оказалась здесь. Мой жених. Если я думала, что стоит мне прийти, как ректор тут же начнет мне что-то высказывать или рычать, то ошиблась. Он вообще почти не обратил на меня внимания, лишь велел не прохлаждаться, а начать разбирать бумаги в приемной. По его словам, старый секретарь ушел, устроив нам настоящий бардак. «Будут еще какие-то распоряжения?» Я стояла в дверях его кабинета, стараясь держаться подчеркнуто ровно. Хотя внутри опять зрело раздражение и протест. «Вместо того, чтобы готовиться к завтрашним занятиям, я весь вечер буду выполнять чужую работу». Судя по всему, у старого ректора действительно дела шли спустя рукава. Не мудрено, что его тихо отправили в отставку. Если отправили. Поправила я себя, продолжая ждать, что дракон мне ответит. Дерен Инферно, сидя за столом, что-то писал. Угольно-черные волосы, убранные в хвост, и тонкие выбившиеся пряди у лица делали его облик каким-то дьявольски привлекательным. Да и весь он был безупречен. Я должна была с сожалением это признать. Надменная холодность не портила его, скорее придавала особого магнетизма. Невероятная энергетика, мощь, исходившая от дракона, чувствовались даже издалека. Но вот что касается остального... Дракон медленно поднял на меня мерцающий золотом взгляд, как будто я была маленьким назойливым насекомым, что-то пищащим у него над духом. Нет, адептка Блейз, и постарайтесь мне больше не докучать. — Прекрасно. Мне не оставалось ничего, как выйти в приемную и заняться, собственно, тем, для чего меня сюда и позвали. Разбирать завалы из писем и бумаг на столе бывшего секретаря. Я сидела уже час, сортируя документы по стопкам, когда в дверь приемной раздался стук. Кого еще могло принести в такое позднее время? Время на часах стремительно приближалось к десяти вечера. Может, Минди решила проверить, как я тут? В приемную вплыла самая роскошная драконица... Какую я когда-либо видела? Высокая, гибкая, в платье, потеркивающем полную грудь, тонкую талию и округлые бедра. Изумрудный шелк великолепно сочетался с волнами ярко-рыжих волос и зелеными, как у кошки, глазами. На вид я дала бы ей около тридцати. Точно не адепка. Преподаватель? О, -о, -о, О! Красотка широко распахнула глаза, увидев меня. А ты кто? Новый секретарь? «Адептка Верона Блэйс. Ректор назначил мне отработку. Я не знала, кто именно стоит передо мной, поэтому решила придерживаться нейтралитета в общении». «Дэрион может быть очень суровым». драконица улыбнулась, чего на ее щеках образовались две симпатичные ямочки. «Он у себя?» «Если вы имеете в виду ректора Инферно, то да, у себя», сухо произнесла я. «Просто Дэрион может быть очень суровым?» «Она же не его!» Драконица насмешливо посмотрела на меня и, плавно покачивая бедрами, двинулась в сторону кабинета. «Дырён, разрешишь?» Она не спрашивала, скорее утверждала. «Лиана?» А в голосе дракона послышалось легкое удивление. «Заходи». «Лиана? Где я могу слышать это имя?» «Ну точно! Профессор Лиана Амал!» То самое, что ведет визподготовку у драконец. Танцы, растяжка, соблазнение ректоров, вероятно. Иначе к чему этот вечерний маскарад? По рабочим вопросам в таком виде, да еще и на ночь глядя не ходят. Сидя за столом, я кусала губы и боролась с собственной совестью. Подслушивать однозначно нехорошо. Но, с другой стороны, это касается и меня тоже. Вроде как я его невеста. Или уже нет. Хорошо бы, кстати, это как-то выяснить. Убеждая себя, что это нужно для дела. Например, понять, какой на самом деле статус имеет сейчас дракон и что он собирается делать дальше. Я тихо встала из-за стола и на цыпочках подкралась к кабинету. Из-за закрытой двери раздался грудной женский смех. Судя по всему, я оказалась права. Профессор Лиана Амал времени зря не теряла. А он? Лиана, мы встречались с тобой несколько дней назад. Недели назад, дырен, и мне было мало», — мурлыкнула драконица. «Она точно его любовница!» «Мне казалось, мы все выяснили». Голос дракона был холоден. «Я тоже так думала, пока не узнала, что ты занял пост ректора». «Это многое меняет. Ты не находишь? Здесь бывает так холодно и скучно по вечерам». Драконица многозначительно замолчала. Ректор тоже от чего-то отвечать не спешил. Я затаила дыхание. «А ведь действительно, как удобно иметь любовницу под боком!» «Мы могли бы...» «Лиана...» Голос дракона стал низким, с будоражущими бархатными нотками. «Он и так умеет!» Мои брови плавно поползли вверх. «Я так соскучилась!» «Так, кажется, мне пора заканчивать с отработкой. Рабочий день ректора грозил плавно перейти в свидание. Или не плавно, судя по тому, что я слышала. Я вновь приникла ухом к двери, нервно теребя кончиком пурпурной косы. «Я все сказал тебе во дворце. Наши отношения закончены, и своих решений я не меняю». Теперь в голосе мужчины были лишь сталь и холод. Лютый холод, пробирающий до мурашек. «Но, Дерион, я думала...» «Ты думала неправильно», — отрезал дракон, явно начиная терять терпение. Это же не из-за той глупой помолвки, нет? Да и вообще, поверить не могу, что ты женишься. Мне плевать. Эти два коротких слова даже меня фантомно ударили под дых. Я ни в чем не ошиблась, когда думала, что он — настоящее чудовище. Циничное, жесткое. Но, может быть, я сейчас услышу еще что-то об истинных причинах, почему он решил жениться на мне. «Но ты же еще не знаком со своей невестой!» Воскликнули из-за двери. Кажется, ее даже не сильно оскорбили его слова. Вот что было ужаснее всего. «Познакомлюсь. Обязательно!» Это прозвучало с такой мрачной решимостью, и я невольно вздрогнула. «То есть он не раздумал жениться на мне после побега?» «Тьма!» «Ну вот видишь, значит, пока ты ничего ей не должен!» Тем более твоей невесты может оказаться какая-нибудь простушка. Типа той девицы с нелепым цветом волос из приемной. Что? Нелепым? Нет. Признаю, пурпурный цвет волос был весьма необычным. Но нелепым я бы его точно не назвала. Скорее уж дерзким. Милый, зачем тебе какая-то неведомая девица, когда я уже здесь и готова исполнить любое твое желание? Цокот каблучков и голос с придыханием недвусмысленно намекал на то, что драконица решила брать ректора штурмом. лучше вот прилипчивая дрянь!» «Любое!» Услышала я легкую заинтересованность в голосе драконы и невольно затаила дыхание. «Да, только скажи!» «Тогда пошла вон!» Рычащий голос не оставлял сомнений, что именно там произошло. Любовница получила отставку, причем в весьма грубой форме. Я шмыгнула к своему столу и начала перебирать бумаги трясущимися руками. Когда дверь кабинета распахнулась, и оттуда вылетела Лиана, напоследок окатив меня злым взглядом. Я лишь пожала плечами. Ну а что она хотела, когда собиралась соблазнять его при свидетелях? «Блэйс!» — раздалось рычаще из кабинета. «Ко мне! Живо!» Ох, он что, еще не отошел от любовницы, что ли? Я-то здесь при чем?